у него вид вообще теперь был особенно сухой почти злобный куда вы мишель восторженно спросила елена федоровна надо кое что купить ответил он его послала мать в аптеку за новым лекарством для жилет нищеретов заговорил с ним о политических новостях елена федоровна смотрела на молодого человека с обожанием это не меняется Нашла свой идеал мужчины. А он принимает ее любовь как должное, но без восторга. «Позволяет себя любить», — подумала, приходя в себя Муся. «Но у них равенство. Они стоят друг друга. А у меня? Я отлично знаю, кто я перед ним. Но все-таки как он мог сказать? Или послезавтра?» «Так вы думаете, что избрание Клемонсо президентом обеспечено?» «Совершенно обеспечено. Какой удар для социалистов! Надеюсь, он свернет им шею», — сказал Мишель, и в голосе его прорвалось бешенство. Муся удивленно на него взглянула. «Ах да, Серезье! Вот за что, быть может, со временем заплатят румынские социалисты!» Мишель сухо поклонился и вышел. — Ну, можно опять говорить по-русски, — сказала Елена Федоровна. — Так вы говорите, президентом республики будет клемансо А вы знаете, Аркадий Николаевич, что ваш Федосьев стал католическим монахом и удалился в какую-то пещеру? — Я тоже что-то такое слышал. Мне давно говорили, что он впал в мистицизм. Но не мистический был мужчина. На пороге появилась Леонид. Жюльет просит вас к себе. Только, пожалуйста, не утомите ее. От меня нижайший поклон. Она чрезвычайно вас благодарит за чудные цветы. Мадам, сегодня, видите ли, в лунатическом состоянии. У нас столько поэзии, — сказала Елена Федоровна вполголоса когда Муся вышла. Глава двадцать девятая Скрыть все дело от людей оказалось невозможным. Сейчас же узнала консьержка, узнали аптекарь, домашний доктор. Было достаточно ясно, что знать будут все, кому только это может быть интересно. Жюльет думала, что знает и Серезье, и в первые дни с ужасом ждала, что, если он приедет с визитом как после поединка победитель оставляет визитную карточку в доме раненого. Серезье не приезжал. Это, очевидно, означало, что ее поступок не произвел на него никакого впечатления. Напротив, он, наверное, очень польщен и грустно рассказывает об этом приятелям, которые в кофейне посмеиваются и над бедной девчонкой, и над ее проклятым Серезье, который и не на то еще способен. Перед матерью и братом было особенно стыдно. Для других в ее поступке все-таки были и героизма и романтика. Это полусознательное ощущение только и поддерживало Жюльет. Но мать, а тем более брат, она знала, ни в каких ее поступках романтику оценить не могли. Когда они входили в комнату... Жюльет обычно притворялась спящей или просто отворачивалась к стене. Днем никогда не плакала, отводя душу ночью. Она ни разу, ни единым словом, не обмолвилась с ними о том, что произошло. Мишель был с сестрой так внимателен и деликатен, как никогда до того не был. Он мало выходил и большую часть дня проводил за работой у себя в комнате. Однако его участие, Она чувствовала, сводилась к оскорбленной семейной гордости. Жильет была уверена, что брат ее презирает, больше всего за то, что она срамила семью. И он прав, разумеется. Все другие люди были настоящие враги, особенно те, которые приезжали с визитом и участливо спрашивали об ее здоровье. Единственное спасение от них было — прикидываться тяжело больной и никого не принимать. Когда мать в первый раз ей сказала, что Муся хотела бы повидать ее, Жюльетт ответила решительным отказом. Она не думала, что Муся имеет отношение к ее несчастью, но мысль о ней была неприятна, Жюльетт.